Глава 48 Успокоенное теплом тела дракона, я снова засыпаю. И второй раз мое утро начинается совсем по-другому. Мягкий свет проникает сквозь окна, осторожно прося меня проснуться. Золотые часы на стене тихо отсчитывают время, напоминая, что день начался. «Соня, поднимайся!» Раздается у меня над головой ласковый голос. «Я тебя переименую, честное слово. Ты говоришь, что привыкла рано вставать и много трудиться. Но я ночую с тобой второй раз, и ты снова готова спать до обеда, если тебя не разбудить». Открываю глаза, сажусь на постели и осторожно присматриваюсь к окружающей обстановке. Ощущения от необычного сна еще сильны. Но нет, в этот раз я точно в нормальной реальности. Все вокруг привычное, не отдает какой-то дополнительной сказочностью. «Я уже просыпалась один раз, ты, наоборот, спал. Так что обвинение не принимается», – отвечаю дракону, окончательно успокоившись. «Ладно». Будем считать, что ты меня убедила, усмехается Нельсон. Держи. Он протягивает мне чашку. Это чай. Я уже попробовал. Все чисто. Дракон салютует мне собственной кружкой, а я делаю осторожный глоток. Ммм, что-то фруктовое, экзотическое. Произношу, любуюсь видом из окна. Нельсон полностью отодвинул занавеску на большом окне. И теперь, даже лежа на кровати, можно наслаждаться потрясающим видом на обширный сад. Насколько я вижу, за растениями здесь ухаживают не только со стороны фасада, но и с внутренней. Сзади сад напоминает настоящую сказку, судя по тому, что попадает в обзор. «Черт, снова сказка!» Думаю с легким раздражением. «Нет уж, хватит с меня сказок!» «Пойдем прогуляемся. Нам ничего не мешает. Праздник дара подношения только через несколько дней. И мы предоставлены сами себе на этот период». Предлагает Нельсон, по-своему трактовав мое пристальное внимание к саду. «Что ж...» Отставляю чашку на прикроватную тумбочку. Можно и прогуляться. И заодно окончательно убедить себя в том, что сон был всего лишь сном, работой моего впечатлительного мозга. Договариваю про себя. Поешь сначала. Чай это хорошо, но силу он не дает. Говорит дракон, протягивая мне тарелку с тостами. «Ты их пробовал? Не видно следов укусов». Произношу полушутя. «Я магией воспользовался для проверки, не волнуйся», — форчит Нельсон. «Точно, магия!» — киваю я. «А то я думаю, как ты мог понять, что в чае ничего не намешано, если на тебя не действуют подобные штучки?» В сад мы все-таки выбираемся, поскольку делать и впрямь больше нечего. Король с королевой не жаждут нас видеть, и это к лучшему. Утренний туман давно ушел, и яркие цветы полностью раскрылись, радуя глаз. Вокруг витает приятный аромат, вдоль аллеи стоят статуи великих правителей. Любят в столице статуи, ничего не поделаешь а шум большого фонтана создает умиротворяющую атмосферу. «Между прочим, а что с Элизой?» спрашиваю я, залюбовавшись одним наиболее ярким цветком. Его неестественный оттенок напоминает мне вчерашнее представление с браслетами. «А что с ней будет?» удивляется Нельсон моему беспокойству. Ждет своего отца и день дара подношения. Говорят, ее запястье так и сияет, как и у ее нового жениха. Служанкам пришлось повязывать на их руки платки, чтобы господа смогли уснуть. Ухмыляется дракон. — Тебе совсем ее не жаль? Ведь ей, возможно, придется выйти замуж за Кристофа? Спрашиваю, всматриваясь в лицо дракона. — Милая. Он целует кончики моих пальцев. На ее месте могла оказаться ты, вот что страшно. А Элиза получила по заслугам, попав в уготовленную мне ловушку. Она была посвящена в план мачехи, даже не сомневайся. Да и не выйдет Элиза за Крестофа замуж, если магия не пожелает соединить их на празднике. Последняя фраза дракона вызывает во мне смутное беспокойство словно я не учитываю чего-то важного конкретно для себя».